Глава 15. Я изо всех сил пытался сохранить способность размышлять здраво, но у меня это плохо получалось. Перед глазами всплывали то раненная Миха, то зайчик-натари, то мама, то снова Миха. Если бы у меня была возможность, я бы немедленно отправился в больницу. Я бы доказал, что все не так. Да, я, конечно, виноват в том, что Михо ранили. Но не так, как они считают. Просто я недостаточно дрался за нее. Нужно было приложить больше стараний. Духи все еще приходили, но уже не так плотно. Самые нетерпеливые, видимо, были первыми. Но и этот поток начал меня утомлять. Это ж сколько в Японии всяких разных богов, духов и демонов. Богиня Изобилия, бог ураганов. «Бог воды, учени, года, военного дела, луны, семь богов удачи, пять буд сострадания и четыре небесных царя, охраняющих стороны света от вторжения демонов. Даже покровитель детей, мучающихся в аду, есть». А духов и демонов и вовсе никто не считал. А потом появилась... Белолицая богиня смерти Индзанами, одетая в дзюни-хитое, кимоно японских аристократок. Верхняя хину с широкими рукавами уваги было белым. Из-под него виднелись красные хитое и хакама. В руках она сжимала вышитый шелком веер. Пришла посмотреть на того, кто скоро станет моим, прикрывая рот веером. — сообщила она. — Все мы когда-нибудь станем твоими, — устало ответил я. Еще никто не смог избежать смерти. Приятно видеть понимающего молодого человека. Эдзанами показала мне свою улыбку. Я смотрел на богиню смерти и понимал, почему она не торопилась. Она уверена, что я буду принадлежать ей. Видимо, рассчитывала на монополию в отношении моих даров, «Вот только в мои планы не входило умирать прямо сейчас. Я еще должен был освободить своих и намылить шеи инквизитором». Поэтому вежливо поклонился богине и сказал, «Вы прекрасны, госпожа Идзанами. реально прекрасны, но я пока не могу пойти с вами». Идзанами свернула веер и хищно улыбнулась. «Кто знает, когда придет его срок». Меня сами собой родились стихотворные строки, которые я тут же озвучил, смерть на пороге, яркие мысли о жизни в нас пробуждает. О, да ты поэт! Тогда я еще больше хочу тебя, воскликнула Идзанами и добавила. Даже если, как тут некоторые говорят, мертвый ты не сможешь одаривать. Да выделывался. Пронеслось в голове. Нужно было что-то делать и срочно. — Вы уверены, что другие боги не будут против? — спросил я. — Боги тоже умирают. Легкомысленно отмахнулась богиня смерти. Она была права. Умирают все. — Сорванный раньше времени плод не радует сердца, сказал я. — Вкусен тот плод, который созрел на ветке. — О, да ты еще и философ! Идзанами снова показала свою улыбку. Улыбка богиня смерти — это, я вам скажу, зрелище не для слабонервных. Нет, если бы я был неизлечимым и тяжело больным или долгие годы влачил жалкое нищенское существование, то ее улыбка показалась бы мне чем-то самым прекрасным на свете но я был здоровый молодой человек, полный сил и планов, во всяком случае, на ближайшее будущее, так что улыбка богиня смерти меня совсем не прельщала. В идеале было бы, чтобы Идзанами вообще забыла о моем существовании, но это только мечты, а реальность вот она, стояла и самодовольно лыбилась мне в лицо». «Ненавижу самодовольных!» «Простите, госпожа нами, но придется вам подождать», — решительно сказал я. «Это почему же?» — фыркнула богиня. «Потому что, забрав меня сейчас, вы столкнетесь с разъяренными богами, духами и демонами, со всеми ими вместе». «С чего это?» — подняла она бровь. «А с того, что я обещал им подарить духов». И они будут разочарованы, если не получат обещанное. А мне-то что с того, что ты не сдержишь слова? Представляете? Если все японские боги, духи, демоны одновременно с копом придут к вам, и за нами нахмурило фарфоровый лобик, и они все будут недовольны, надавил я чуть сильнее, очень недовольны шелковый веер, закрыл лицо богини, оставив только нарисованные брови и подведенные глаза. К тому же слухи не врут. Мертвый, я действительно стану бесполезным, даже для вас, уважаемая госпожа Идзанами. И пока она думала, добавил, но ведь ничто не мешает нам общаться. Итак, немного подумав, Богиня смерти ткнула в меня своим веером. Мой дух должен стать самым изящным. Я склонился в вежливом поклоне. Да, госпожа, но только... А ты же лунишка! Идзанами снова закрыла лицо веером. Не успел получить отсрочку, уже ставишь условия. Простите, госпожа Идзанами... Снова склонился я. Обстоятельства вынуждают. «Так и быть», — согласилась богиня смерти, — «я исполню одно твое желание. Только одно. Проси, чего хочешь». Что я мог попросить у богини смерти? Помочь мне выжить на испытании? Сделать так, чтобы Миха выздоровела или спасти моих родных? И Миха... И мои родные пострадали из-за меня. Кирину Кайбицу напал на старосту, потому что увидел, что она нравится мне. А мои жили бы себе спокойно, если бы я не начал лепить духов направо и налево. Так что меня из этого списка можно выбросить. Осталось выбрать между семьей и Михо. И душа разрывалась от боли. Но тут... Приполз червячок сомнений и спросил. — А с чего ты, Кеншин, решил? — Что Миха все еще нуждается в помощи. Ты же так и не сходил попроведать ее. А вот родные... И я посмотрел в глаза богине смерти. Я сделал свой выбор, уважаемая Идзанами. — Я хочу, чтобы мой дух мог летать, — сказала она. — Хорошо. «А еще хочу, чтобы он был теплым и светлым, а то в подземном мире холодно и темно. Хорошо. Еще хочу, чтобы он был нежным и ласковым, чтобы я не скучала. Хорошо», — согласился я и поспешил сказать, пока она еще условий не наставила. «Пусть моя семья и слуги останутся живыми. Вы знаете, как снять барьер? Так и знала, что ты ошибешься в выборе». Засмеялась и за нами, и добавила. «Про барьер ничего не знаю. Меня земные дела не интересуют. Но у тебя времени до полуночи. Если найдешь, как освободить их, то освободишь. Если не найдешь, то я заберу их жизни. Кстати, барьеры так сжимается с такой скоростью, что до полуночи твои будут жить. Если, конечно, не ускорят сжатие». — Но это нечестно! — воскликнул я, понимая, что лоханулся и нужно было выбирать Михо. В конце концов, если Михо выживет, то у ее родственников не будет причины убивать моих. — Поздно! — богиня смерти зевнула Ты озвучил решение. Сделка заключена. До скорой встречи! Она ушла, а я понял, что проиграл. С другой стороны, я теперь точно знаю, сколько у меня времени. Если поспешить тут, на полигоне, то вполне возможно, у меня есть шанс. Я повернулся, чтобы идти навстречу лысому с девицами и теми тремя преследователями. Я был готов принять бой. Я чувствовал в себе силу раскидать всех к херам и побыстрее закончить с этим идиотским испытанием. Потом спасти своих... Исходить наконец к Михо, а после разобраться с инквизиторами. Хороший план. Но ему не суждено было сбыться. Пришел еще один бог. Это был дракон, огромный водяной дракон. Он слетел с неба и едва коснулся земли, превратился в стройного парня, всего обвешенного золотыми украшениями и самоцветами кольца, кулон, серги, диадема. На удивление это не смотрелось женоподобно. Чувствовалось, что он может навалять кому угодно. «Здравствуйте», — сказал я и почтительно поклонился, потому что одно дело морочить голову женщинам или дуракам, но тот разговор будет серьезный. Это сразу чувствовалось. «Пришел тот, кто шутить не любит, кому достаточно пошевелить пальцем». Все спешат исполнять его волю Пришел тот, кто движением брови Обрушивает стихи Пришел мужик Хотя, если честно, я уже устал Я б уже прикрыл лавочку Но, глядя на дракона Подавил эту мысль в зародыши. Меня зовут Уми Ноками Я повелитель драконов Представился парень я подумал, что это хорошая традиция — представляться. Иначе было бы море конфузов. «Киншин-такэда», — назвал я в ответ свое имя. «Вы тоже хотите духа?» «Нет», — презрительно скривился Уми Ноками. «Мне не требуются доказательства моей силы». И я поверил ему, потому что видел его и ощущал его силу. «Тогда зачем вы тут, господин?» — спросил я. Мне было интересно, что привело повелителя драконов сюда, Раздух ему не нужен. — Я знаю, что ты создал дракона. С раздражением в голосе не то спросил, не то констатировал у Миноками. — Боню? — растерялся я. — Ты дал ему имя Боня? Повелителю явно не понравилось имя моего дракончика. — Да кто он такой? — Я создал дракончика не для него. И вообще, сколько уже это может продолжаться? — Знаете что, господин повелитель драконов? — вскипел я. — Идите-ка лесом. Это мой дракон, и я назвал его так, как захотел. И нефиг тут кривить лицо. Я развернулся и пошагал искать своих противников. А то ходят тут разные, проходить испытания мешают. «Стоять — Стоять! — крикнул мне вслед Уминоками. ноками. Но я лишь махнул ему рукой. Достали меня эти японские боги. На опушку бамбукового леса я выскочил внезапно и увидел Баканака и Кицуна, окруженных разноцветными девицами лысого. Богини были явно в затруднительном положении. Ни лоска, ни изящество, словно загнанные в угол кошка и лисица. Они ничего не могли противопоставить Лысому и его бабам, а те уже распустили свои волосы, и я понимал, что мои богини вот-вот окажутся связанными. Как и в прошлый раз, Лысый стоял в стороне и наблюдал за процессом. Трус! Все делает руками женщин. Я от презрения сжал кулаки. Врезать бы ему разок между глаз. Оставить в беде единственных богинь, которые реально пошли помогать мне я не мог. Но и противопоставить лысому с его бабами мне было нечего, пчелок у меня не было. Хотя, не раздумывая больше, я выхватил автомат и, особо не тратя время на прицеливание, самонаводящиеся пули с магнитным захватом сделают свое дело, снял сначала лысого, а потом и его ведьм. И только потом вспомнил слова Акума Акаи, что на первой половине второго этапа не надо показывать автомат. Но сделанного не воротишь. Да и не жалел я об этом. В конце концов, я не мог допустить, чтобы Кицуна и Баканеку пострадали. Тем более, что Баканеку — дух Михо. Сложив автомат и убрав его в кобуру, я подошел к испуганным девушкам. Они, как только поняли, что я спас их, тут же бросились ко мне. «Киншин-такэда!» — Кицуна, сложив руки на мосте, поклонилась. «Спасибо! Спасибо!» — повторила за ней Баканека. «Извините, что я подверг вас опасности», — ответил я, — «но больше вам ничего не угрожает, и вы можете идти домой». «Я останусь с тобой», — Кицуна прильнула ко мне. «Я буду служить тебе». «Я тоже буду служить тебе», — Баканека прильнула с другого бока. А как же, Миха? Растерялся я, пока я для нее бесполезна. Вздохнула Баканека. Как она? Спросил я. Жива, коротко ответила Баканека и посильнее прижалась ко мне. Я приобнял дрожащих богинь. Все хорошо, попытался я их успокоить. Больше никто не посмеет вас обидеть. Топ у Кицуны был слишком короткий, а грудь большая. К тому же тонкая талия и широкие бедра. И прижималась она так беззащитно. ибо Канака была такая милая, нежная и так мурчала, что я поневоле погладил ее. Хоть она и богиня, но нуждается в защите. Обе они нуждаются в крепком мужском плече. И кто, если не я, защитит их? Я глянул на поверженных врагов. Столько было гонора. Напротив моего автомата у них не было и шанса. Но тут я вспомнил, что были еще трое противников и попытался освободиться от девушек, чтобы приготовиться к битве. Но те вцепились в меня мертвой хваткой и никак не захотели выпускать из своих рук даже на минуту. «Что случилось?» — спросила Китсуна. «Тут где-то бродят еще трое», — ответил я. «Ты про них?» — спросила Баканека и показала в сторону кустарника, под которым лежали три тела. — Все-таки троих противников мои девочки уделали. — Умнички! — похвалил я их и поцеловал каждую в щечку. Но как бы мне не хотелось развлечься с прекрасными богинями, нужно было спешить. Часики тикают, и у моих домашних остается все меньше и меньше времени. Поэтому я взял себя в руки и сказал строго «Пошлите-ка на выход». Эта часть испытания закончилась. Сейчас будет вторая часть второго этапа. Нужно узнать, кто будут мои противники и на каких условиях будут поединки. Богине поначалу вроде бы надули губки. Пришлось легонько шлепнуть по их упругим попкам для придания ускорения. Но девочки от меня так и не отлипли. Мы бы так и шли втроем. Я посередине. С одной стороны кошка-девочка, с другой — рыжие бестия. Я обнимал их за талии, чтобы было легче идти. они прижимались ко мне и щебетали всю дорогу. Какие у меня красивые волосы и какие мускулы. И вообще, какой я сильный и надежный защитник. Мы уже почти дошли до выхода когда перед нами прямо с неба упал водяной дракон. Через миг на меня презрительно смотрел Уми Ноками. — Как ты посмел уйти? — спросил он, обнажая меч. — Слушай, мужик, вот вообще не до тебя! — ответил я ему и направил девушек в обход повелителя драконов. — Дерись со мной! — вскричал он. «Зачем — Зачем? — спросил у него я. Ты не сделал мне ничего плохого. Зачем мне с тобой драться? Уми, ноками немного подзавис. Пока он соображал, мы обошли его и пошли дальше. Нужно было выйти с полигона и сдать богинь в надежные руки моего куратора Шиджихомма. идти на вторую часть второго этапа. Нужно было поскорее все закончить тут и идти освобождать моих родных. Хорошо, хоть в этот раз не нужно было искать выход. Он был там же, где и вход. Мы подошли. Я нажал кнопку звонка, чтобы нас выпустили. Но дверь даже не дрогнула. Постояли. Немного подождали. Снова нажал кнопку звонка. Снова никакого ответа. Еще подождали. И я вдавил кнопку надолго. Через закрытую дверь было слышно, как заливается звонок. Но реакции никакой это не вызывало. «Это они что, не хотят нас выпускать?» — озвучил я свои мысли. «Что они себе позволяют?» — возмутилась Кицуна. «Совсем обнаглели!» — добавила Баканека. «Что, не выпускают?» — раздалось позади. Я обернулся. Уми ноками, оказывается, шел за нами. Он все еще сжимал в руках меч. «Вот ведь неугомонны!» «Да что-то не слышит, наверное!» Ответил я, не обращая внимания на оружие повелителя драконов. «Хочет бегать с оголенным мечом, пусть бегает. Мне-то что?» Уминуками постоял, подумал, а потом, убирая свою катану в ножны, попросил нас. «Отойдите в сторону!» Мы переглянулись с девочками, И я немного отодвинул их. «Чуть дальше», — попросил повелитель драконов и встал напротив двери. Мой нос зачесался, и я увел девушек чуть ли не за спину у миноками. А он начал выполнять движения, похожие на ушу. Он как будто цеплял какие-то потоки в воздухе и закручивал их добавлял новые, выращивая что-то между ладоней и оглаживая это. Вскоре между ладоней Повелителя Драконов воздух сгустился настолько, что стал виден плотный, густой, все сильнее и сильнее раскручивающийся аэробол. Когда аэробол достиг размеров теннисного мяча, минуками Потянул воду. Не знаю откуда. Может из ручья, а может тут и другие источники воды есть. Я не помнил, что там было на карте. В аэробол потекли тонкие струйки воды, увеличивая не только размеры шара, но и, естественно, вес и инерцию снаряда. То, что это снаряд, не вызывало никаких сомнений. Причем не просто снаряд. Обладающий огромной разрушительной силой Для любого, кто маломальски знает физику Будет понятно, что это уже серьезное оружие Когда аква-аэробол достиг размеров футбольного мяча Движения повелителя драконов изменились Он сжался, как пружина И со всей силы толкнул созданный им снаряд В закрытую металлическую дверь Бешено вращающийся комок понесся прямо к двери. Я рефлекторно отступил еще на шаг и потянул за собой девушек. Когда мини-гидроэлектростанция, сжатая до уровня футбольного мяча, ударится о преграду, надо ожидать взрыва. И он состоялся. Надо ли говорить, что дверь вынесла вместе с косяком? Дверь не просто вынесла. Она впечаталась в противоположную стену коридора. «Сильно!» — прокомментировал я. — Жалко, требует много времени на подготовку, — скромно ответил повелитель драконов. — У любого оружия есть уязвимые места, — пожал я плечами. — Так-то да, — ответил повелитель драконов и спросил. — Что ты теперь будешь делать?